Глава 7 Времени на остановке не было, это так. Но иногда Лера чувствовала, что потребность остановиться, подумать о себе и о своей жизни, становится такой же необходимой, как дыхание. Она была одна. Конечно, ей было всего 28 лет. Она была красива, умна и независима. И уж ей-то, кажется, можно было уверенной быть в том, что долго она в одиночестве не останется. И все таки несмотря на все доводы логики, Лера Вологдина, преуспевающая, красивая и умная бизнесвумен, чувствовала себя в неизбывном одиночестве и выхода из него не видела. Она каждый день сталкивалась со множеством людей. У нее не было недостатка в новых знакомствах и еще меньше недостатка было в восхищении сильного пола. Мужчины, с которыми знакомила ее работа, Расточали комплименты, приглашали в рестораны и недвусмысленно намекали на возможность более близких отношений. И какие это были мужчины! Всего за несколько лет Лера достигла такого уровня, на котором жизнь сводила ее с наиболее яркими и интересными людьми, как равную среди равных. «Есть из кого выбрать», — думала она иногда с усмешкой, но усмешка эта была невеселой. Все дело было в том, что ей не хотелось выбирать. Она не винила в этом мужчин. Их-то за что? Ей казалось, что какая-то червоточенка появилась в ней самой. Невозможность любви — так она это про себя называла. А почему это произошло, Лера не знала. Может быть, это было следствием дешевого и неосуществимого романтизма, о котором когда-то говорил ей Валик Стар. Может быть, началось, когда она бегала по Стамбулу, покупая лифчики. Или когда ушёл Костя. Или с того мгновения, когда она почувствовала себя свободной, лежа в постели Стаса Потёмкина. Но Леру действительно не тянуло ни к кому, и она ничего не могла с собой поделать. Именно в таком состоянии неизбывной и тягостной свободы встречала она день своего рождения прохладным и ясным мартовским вечером. Ей не хотелось устраивать праздник, очень уж настроение было неподходящим. И они посидели дома втроем с мамой и Алёнкой, чокнулись бокалами с любимым лериным кинзмараули. Лера сама уложила Алёнку в постель, хотя та хныкала «Пусть бабушка, пусть бабушка сказку почитает и побоюкает «Я тебе сама сказку почитаю», — увещевала ее Лера, «и побоюкаю сама, малышечка моя, не волнуйся». «Ты не умеешь!» — не успокаивалась Алёнка. «Бабушка умеет, а ты не умеешь!» Все это тоже не добавляло радости. «Я пройдусь немного, мама», — сказала Лера, когда Аленка наконец уснула. «Да ведь поздно уже, Лерочка!» — испугалась Надежда Сергеевна. «Куда же ты пойдешь? «Пройдусь», — повторила Лера. «Не волнуйся, я скоро вернусь. Вечер хороший». Подышу воздухом немного. Она вышла во двор, когда вечернее синего небо стало бархатной, почти черной. Прошла через гулку арку, вышла на бульвар и медленно пошла к Садовому кольцу. Просто так, без видимой цели. Весенняя легкость и весенняя тоска вели ее по вечернему городу. Казалось, пол Москвы высыпала в этот вечер на улице. Женщинам не терпелось продемонстрировать, наконец, новые наряды с таким тщанием, приготовленные зимой. Мужчины выглядели словно бы увереннее в сопровождении своих очаровательных спутниц. Лера перешла садовое кольцо и остановилась в недоумении. А куда, собственно, она направляется? И едва не заплакала от ясного ощущения собственной никчемности. Ей вдруг показалось, что даже городу своему, родному и любимому, она совсем не нужна. Вдруг она вспомнила, как стояла здесь однажды. Да, вот здесь, на этом самом перекрестке, на этой троллейбусной остановке у оружейного переулка. И ждала Валька Стара, полная каких-то веселых и будоражащих иллюзий. А потом они пошли в три апельсина, а потом он спокойно предложил переспать с ним для приятного окончания вечера. Но об этом думать не хотелось. А вот «Три апельсина» — это была мысль. Лера вспомнила особенную, утонченную атмосферу ресторанчика Вероники Стрельбицкой. И саму ее очаровательную, уверенную в себе тоже вспомнила. И почему бы не пойти туда сейчас? К счастью, за это время ресторан не закрылся. Золотистая вывеска по-прежнему светилась над входом, и красные ступеньки были прежние, даже свежевыкрашенные. Лера спустилась вниз и остановилась на пороге зала, оглядывая публику и выискивая глазами хозяйку. Валентин ведь сказал тогда, что она часто встречает гостей сама. И действительно, Вероника Стрельбицкая, очаровательная богиня Ника, вышла ей навстречу откуда-то из золотистого полумрака в глубине ресторана. Она почти не изменилась с тех пор, как Лера увидела ее впервые. Не изменилась прическа, причудливая волна, обрамляющая тонкое лицо. И платье из лилового переливчатого шелка по-прежнему придавало её облику изысканность и оригинальность. Но главное — не изменилось выражение лица. Это Лера отметила сразу. Взгляд Вероникиных удлиненных глаз был тот же. Веселый, обращённый к себе и потому совершенно довольный жизнью». «Рада видеть вас у себя», — улыбнулась она Лере, конечно, не узнавая ее. «Но, к сожалению, мы сегодня закрываемся пораньше. Обстоятельства. Мне искренне жаль. Видите, гости уже почти разошлись». С этими словами Вероника плавно указала на зал действительно полупустой — А Лера и не заметила этого сразу, и радовалась еще, что немного народу. «Мне тоже очень жаль», — произнесла она с настоящей печалью. «Но я тогда просто посижу немного». «У вас очень хорошо, Вероника. Мне еще в первый раз понравилось. Вы, конечно, не помните. Я приходила как-то с Валентином старым». «С Валиком?» — улыбнулась Вероника. «Да, конечно, помню». Но по ее вежливой улыбке и короткой лукавинке, мелькнувшей в глазах, Лера поняла, что Ника не может упомнить всех, с кем приходит в ее ресторан Валик Стар. «Что ж», — улыбнулась она, — «у вас еще есть время, и я провожу вас за столик». Впрочем, времени у нее оказалось не слишком много. Лера села за столик под золотыми ветвями дерева, выпила немного вина, тягучего, сладкого, непонятно почему выбранного ею в карте вин. Покурила, глядя, как расходятся посетители. Самой ей уходить не хотелось. Хотелось сидеть просто так, не чувствуя на себе посторонних взглядов, никого не оценивая и никуда не торопясь. Ника подошла к Лере, когда посетителей совсем не осталось. — Видите ли, — сказала она с некоторым смущением, — мне... Очень жаль, что я вынуждена вас беспокоить. Но я уже пообещала своим друзьям вечер в узком кругу, в день своего рождения. Поэтому и закрываю сегодня пораньше. — У вас день рождения? — поразилась Лера. — Надо же, какое совпадение! И у меня тоже, именно сегодня. — Тогда сам Бог велел! — вдруг рассмеялась Ника. Легкое напряжение в ее голосе тут же развеялось. «В таком случае я вас приглашаю!» «Меня зовут Лера Вологдина», — улыбнувшись, сказала Лера. «Думаю, вы не запомнили мое имя тогда, а мне было бы неловко оставаться здесь сегодня безымянной. Спасибо вам, Ника!» «Я очень рада!» — кивнула та, продолжая улыбаться. Улыбка у нее была необыкновенно приветливая. И Лера снова подумала, как и два года назад, что так улыбаться... Может, только женщина, постоянно уверенная в своей неотразимости. Зал постепенно наполнялся новыми гостями. Уже повисал в воздухе негромкий гул, звенел женский смех, слышались приветственные возгласы. Вероника снова возникла рядом с Лерой, быстро пересадила ее за другой столик, поближе к середине зала. Незаметно познакомилась с десятком своих гостей, улыбнулась, засмеялась, отвернулась, отошла, вернулась снова. Лера и сама не заметила, как начала болтать о чем-то с симпатичным пареньком, оказавшимся актером какого-то экспериментального театра. Потом переключилась на разговор с другой Вероникиной гостьей, художницей из Петербурга. Потом потанцевала немного с банкиром, с которым познакомилась на одном из мероприятий «Горизонт банка», и с которым они так мило расцеловались сейчас, словно были давними друзьями. В общем, это была обычная светская тусовка, без эпатажа, без показной роскоши, без грубой пьянки. Лера бывала на таких не раз, но сейчас она замечала совсем другое она вглядывалась в Веронику, смеющуюся, протягивающую руку для поцелуя, и думала, а ведь она наверняка одна, это блестящая женщина. И почему же ни тени печали нет при этом на ее лице? Лера сама не заметила, как выпила еще вина, но другого, не того, с которого начала вечер, а потом с удивлением увидела, что в ее бокале плещется коньяк и поняла, что в голове у нее уже стоит звон, и всю ее охватывает чувство бесшабашности. Звон отдавался даже в кончиках ее пальцев. Вся она была пронизана этим звоном. «Пьяная, что ли?» — с удивлением подумала Лера, и ей показалось, что даже во время этих мыслей язык у нее заплетается. Ей все время хотелось подойти к Веронике и поговорить с ней, о чём она не знала. Это не был какой-то определенный разговор. Лере просто хотелось понять, как удается ей быть такой счастливой и спокойной. Какой ценой достигается такое согласие с собою. И она глотнула еще коньяка, чтобы почувствовать себя смелее. Вероника как раз оказалась рядом. Она то и дело переходила от одного гостя к другому. «Скажите, Ника...» Спросила вдруг Лера, словно со стороны, слыша свой замедленный, извиняющий голос. «Скажите, ведь вы одна. Я правильно догадалась?» Это был совершенно бесцеремонный вопрос, но та самая бесшабашность, которую Лера чувствовала в себе, позволяла его задать. «Одна?» — удивилась Вероника. «Ну что вы, Лерочка, вы же видите, как много у меня друзей!» Нет, нет, я не о том, настаивала Лера. Вы понимаете, о чем я? А, догадалась Вероника, вы имеете в виду спутника жизни. Ну почему же бывают и спутники? Ведь я вполне нормальная женщина и не так уж дурна собою. Она смотрела на Леру веселым и немного снисходительным взглядом. Вероника тоже выпила немного, но даже голос у нее от этого не изменился, только щеки слегка порозовели, и то ровно настолько, чтобы она не выглядела слишком взволнованной. Как будто не было тех двух лет, во время которых Лера научилась владеть собой. Она по-прежнему чувствовала себя девчонкой по сравнению с этой необыкновенной женщиной. «Я только хотела понять», — произнесла она, — Я хотела понять, что же нужно, чтобы быть такой счастливой, чтобы не жалеть ни о чем, не желать любви, если ее нет. Что для этого нужно? Ах, боже мой! засмеялась Вероника. Но это же так просто. Я уверена, что не скажу вам ничего нового, вы и сами это знаете. Другое дело, что знать мало, надо этим проникнуться. Надо просто. «Любить себя ради самой себя, и все. Уверяю вас, это единственное условие счастья в том мире, в котором мы живем. Все остальное — одни страдания и вечное недовольство собою. Вы понимаете?» «Да», — кивнула Лера, чувствуя, как при кивке голова ее мотается, словно у куклы. «Я понимаю. Мне это даже уже говорили однажды. Один грек говорил. И точно такими же словами. Но мне это не удается. Словно сквозь слой ваты слышала она слова Вероники. А это и не может удастся сразу. Этому надо подчинить всю жизнь. К этому надо стремиться. Ведь счастье приходит только в награду за труд. Вы согласны? Я не знаю. Именно так, уверяю вас. «Думаете, только для любви к мужчине нужен труд? Для любви к себе? Ого! <смех> Еще больше. Вероника вгляделась в Леру повнимательнее. «Но мне кажется, вы чувствуете себя сейчас не совсем хорошо». «Да, кажется», — пробормотала Лера. «Извините меня, Ника». «За что же извиняться?» — мило улыбнулась Вероника. «Сегодня у нас обеих праздник, от отчего бы и не расслабиться». «А вот Яник, кажется, домой собирается». Она повернулась к молодому режиссеру, с которым недавно болтала Лера. «Хотите, он вас проводит». «Да, если можно», — кивнула Лера. Она уже и представить себе не могла, как доберется домой одна. Хмель накатил так неожиданно, никогда с нею не случалось подобного. И надо же, чтобы именно сегодня». «Здесь». Лера почти не помнила, как вышла из ресторана под руку с режиссером Яником. Села в какую-то машину рядом с водителем, назвала свой адрес заплетающимся языком. Наверное, Яник помог ей подняться до квартиры, открыть дверь. Следующий проблеск сознания Лера ощутила уже в своей комнате, присев на край дивана. «Лерочка, как долго!» — услышала она мамин голос — Я уже волноваться начала. Тебе Митя звонил, поздравлял с днем рождения. Ты ему позвони, он в Вене, и оставил телефон. — Митя. — Да, Митя, — пробормотала Лера. — Нет, потом, потом позвоню. Она не могла думать сейчас о Мите. И не потому, что голова была тяжелой, не потому, что по-прежнему звенело все тело, словно пронзённое током. Она ни о ком не могла сейчас думать. Ей хотелось думать только о себе.